Обай быстро подошёл к ним, встал спиной к толпе и резким рывком он оторвал руки, вцепившиеся в ворот старика бессовестные, проклятые. "Оставьте его!" крикнул он, на его лице от которого отхлынула кровь, гневно горели глаза. "Что вы понимаете? О чём способны думать вы люди со слепым сердцем и глухой совестью? Отец перед Богом держит ответ в том, о чём говорил старик для того, и едет в Мекку. Гнев не утихал в Абая. Так же сурово глядя на Доркимбая, он продолжал: "Я вижу, ты не в силах был молчать, Доркимбай. Я не осуждаю тебя, раз просьба справедлива, пусть она будет высказана даже и в такой час. Я твой должник за отца. Иди, дорогой мой, но ну не проклинай нас. Слова твои дошли до меня до мозга костей, прожгли, но сейчас уходи". Он помог Деркимбайу подняться, достал из кармана 100 рублёвку и, отдав её, спал сам проводил его со двора. Кунанбай долго не мог сказать ни слова и стоял недвижно, читая про себя покаянную молитву. Изгуты и Лужан, подойдя, вывели его из оцепенения, напомнив, что пора трогаться в путь. Кунанбай коротко попрощался с горожанами и сел в повозку. Улжан села между ним и изгуты. Она решила проводить мужа вместе с остальными родичами. Щегольская повозка, запряженная тройкой темно-рыжих коней, выехала из широких ворот, грохочая звеня колокольчиком. За нею вереницей потянулись провожающие, кто на телегах, кто верхом. Сразу за первым воском выехали еще две новенькие повозки. В одной из них были Макиш и Абай, в другой Тенебай со своей Байбише, Шумный поезд, поднимая тучу пыли, с грохотом растянулся по всей улице. Жители города и старый мал с любопытством провожали путников. Кто стоя у ворот, кто высунувшись из окна. Тройка Кунанбае скоро достигла окраины города и выехала на большую дорогу, ведущую на запад. Всадники то растягивались вдоль всего поезда, то скучивались впереди. Вонанбай ни разу не оглянулся назад. Он знал, что родичи проводят его по крайней мере до первой Емской станции. Молчаливое раздражение долго не покидало его. Чистую воду в збаламуть углясь, с одного поднял, повторял он про себя. Ему казалось, что он видит перед собой водоём, спокойная гладь которого вдруг сколыхнулась и помутнела от брошенного камня. Всё шло как хорошо. Он заранее продумыл и взвесил каждое слово, каждый поступок до самого отъезда и с утра следовал принятым решениям. И смиренными речами, и благочестивыми делами он должен был вызвать в провожающих самые искренние пожелания счастья на его пути. А Даркимбай, словно неожиданно налетевший ураган, разметал все это, вырвал Кунанбая из мирной тишины прощальных минут, оттеснил от людей. Возмущенный этим, Кунанбай долго молчал, пересиливая в себе ярость. Наконец, он решил попрощаться с Улжаном и рассеять муть, поднявшуюся в его душе. Приказав Мирзахану не задерживать хода коней, он повернулся к Улжану. Изгиты, давно привыкший угадывать его мысли, подвинулся к козлам, чтобы дать Кун алдаю возможность поговорить с женой. Следя за изгибами дороги, он повёл Смирзахана беседу о том, как поздно зазеленели деревья и как долго держались холода в этом году. Кун алдаев взглянул на ужин. «Никогда не была ты только хозяйкой моего очага», — заговорил он. «Ты была спутницей всей моей жизни, Байбеше. Немалый путь прошли мы вместе, и за какими бы перевалами не приходилось мне бывать, всегда я чувствовал в тебе опору. И если я виноват в чем-нибудь перед тобой, то тебя мне упрекнуть не в чем». Пусть даст судьба счастье твоим детям за твое честное сердце, за твою искреннюю привязанность ко мне. Ужан, растроганная и потрясенная, сильно побледнела. Она долго молчала, подавляя волнение. «Я не пошлю с тобой в путь не только упрека, но и малой обиды, мерза», начала она, взгляд ее выражал глубокой раздумьей. Умно и проникновенно, делилась она сейчас с мужем всем, что было у неё на душе, как с равным себе человеком. Она снова стала величественной и красивой, и лицо её осветилось каким-то внутренним светом. "В молодости человеку тесны постели, дома и сам мир", продолжала она. "Начнёт стареть, и мир кажется ему всё просторнее, а сам он всё меньше" и чувствуя вокруг себя огромную пустоту, он уступает место другим, сокращает дела свои, остывает, умиротворяется. Но это чувство владеет давно. Она снова задумалась. Кунанбаев внимательно следил за её мыслями, словно оценивая их глубину ответным понимающим взглядом. Муж для жены всегда опора, словно матка для жеребенка, снова заговорила у лужан, слегка прищурив глаза. Жена перенимает от мужа и лучшее, и худшее. Если во мне есть что-то хорошее, значит и тебе оно не чуждо, и недостатки мои, и достоинства от тебя же. Раз ты прощаешься со мной с благодарностью, я довольна. Ни одного звука не проронила она обо обидах, которые перенесла за долгую супружескую жизнь. Кунанбай перевёл разговор на повседневные дела. Изгуты принял участие в беседе. Речь пошла о Хальфе Андирбае. Он всегда пользовался уважением Мирзы, а теперь, сопровождая его в Мекку, становился самым близким ему человеком, связанным с ним крепче всякого кровного родства. Анжербай высказал однажды желание породниться с Кунанбаем, поженить кого-либо из детей. Кунанбай склонен теперь дать своё согласие. Если улжан ничего не имеет против, у Анжербая есть дочь на выданье. Девушка может стать хорошей невесткой. Младший сын Кунанбая, последыш Спан, ещё не перебесивший со забияка женатуже около 3 лет, бездетность его печалит и Кунанбая, и его ужан, хотя самого его это мало тревожит. Теперь это повод сосватать за него ещё одну девушку. Пусть ужан будет готова. Если он дербай возобновит в дороге разговоры с сватовством, она узнает об этом от Миржахана. Во второй повозке, запряжённой тройкой, собрас их ехали Абай и Макиш. Каждый был погружён в свои думы. Оторвавшись от домашних хлопот, Макиш перестала сдерживаться и то и дело принималась плакать. Абай пытался уговаривать её, но всё было напрасно. Когда он замолчал, я отдался своим мыслям. Смелый поступок Доркымбая не выходил у него из головы. Казалось, будто старик одним пинком опрокинул почётную чашу, приготовленную для Кунанбая. Кодар, кодар. Безвинная жертва Кунанбая снова ожила в несчастном сироте. Истощённый мальчик так и стоял перед глазами Абая с грязной повязкой на лбу, стянувшей его голову словно обруч горькой доли. И этот ребёнок в своей вопиющей нищете и у гордырким байа горячий и справедливый, всё вместе было приговором, вынесенным Кунанбаю самой жизнью. Никакие молитвы, намазы, пост, паломничество не сотрут его. Вот если бы отец уезжал раскаяваясь в своих грехах и преступлениях, нет, не раскаяния было в нём. В нём были прежняя суровость и гнев. Но если так, для чего тогда отцу это паломничество? Значит, Доркембай и тут прав, не Божьего, а своего Кунанбаева ищет он на новом пути. Абай усмехнулся с горьким раздражением. Повозка быстро катилась по обочине тракта, покрытой молодой невысокой ещё зеленью. Абай давно не выезжал из города. Здесь в степи весна была более заметна. Слева далеко на горизонте, окутанная синеватой мглой, виднелась семия гора, уже сбросившая свой снеговый покров. Она стояла одиноко, подобная громадной пологой волне, которая некогда в буйном порыве накатила с настепь и вдруг с разбегу остановилась, застыв навеки. А может быть, Это сама степь такая недвижиная теперь, когда-то возмутившись вытеснившей из своих недр гору волну, и замерла потом в смиренной тишине. Абай сбросил с головы дымак. От семи гор тянуло освежающей прохладой. Абай глубоко вздохнул от неизъяснимой радости и облегченія. Как-то особенно полно ощутил он и красоту земли, и свободу своего сердца, и эта молодая, едва пробивающаяся зелень, и яркий весенний день, и прохладный ветерок наполняли его бодростью, и звуки новых песен, переплетаясь с новыми стихами, возникали в его душе. Сам того не замечая, он запел. Макиш невольно прислушалась, и она поняла, не чужую песню пел сейчас ее брат. Это была его собственная песня. «Да ведь ты Акин, Абай!» — улыбаясь, сказала она. «Абай совсем забыл о Макиш?» Услышав ее голос, он вздрогнул и смущенно замолчал. «Почему ты так говоришь?» — через минуту спросил он. «Так я же слышу. А ты скрываешь, что ли?» Да об этом все твои друзья говорят, и Ерболы, и другие. Хотя ты ни разу не пел на айтысах, они твердят, что ты настоящий акрин. Выходит, правда? Правда, — улыбаясь, ответил Абай. А о чем ты поешь? Ах, Макиш, милая, песни мои уносит ветер. Как это я пою о любви и печали? Печаль моя близка и неотступна, а любовь далека и невозвратима. «Петь об этом не все ли равно, что петь на ветер? Печаль? О чем у тебя может быть печаль? Что ты говоришь?» И Макиш с укором посмотрела на брата. Абай нахмурился и побледнел. Под пытливым взглядом Макиш лицо Абая, казалось, излучало какой-то мягкий свет». Полное и круглое, оно не было тронуто ни одной морщинкой, чуть подстриженные тонкие усы, небольшая черная бородка в меру удлиняли его овал. Абай был в полном цвете своих двадцати девяти лет. Глаза были ясны, горящий внутренним светом чистый их взгляд был и красив, и пронзителен, и как магнит притягивал к себе взоры. Тонкие и длинные черные брови подчеркивали красоту его молодости. Макиш смотрела на брата с молчаливым восхищением. Казалось невероятным, что он таит в себе какую-то печаль, и она решила вызвать его на разговор. «А что ты пела о своей печали?» Далекая мечта юности, чудесным видением жившая в сердце Абая, с новой силой вспыхнула в нем. Когда ты весь жар своего чувства он вложил в слова песни, и песни этой с тех пор стала неотлучной его спутницей. Он вдруг живо вспомнил всё, и ночь над Джейля уже не бег, и качели в ауле Суюндика, и юную тайну двоих скрытую в песне, и так жан, летевший к нему навстречу с каждым взмахом качелей, не в этой ли песне? Слили с их сердца на глазах у всех. Весенний день вызвал в нем острую тоску от Окжан. Сердце его само шло навстречу просьбе сестры, И он запел снова «Топайкок». Он пел в полголоса, и Макиш внимательно вслушивалась в слова Полной грустной нежности. «Сияют в небе солнце и луна». Моя душа печальна, темна. Мне в жизни не найти другой любимой, хоть лучшего, чем я, себе найдёт она. И пусть любимая, забыв любви слова, к моей тоске и верности мертва, унизит, оскорбит меня без сожаления, я всё стерплю. Моя любовь жива. Обаземук лицо его ещё больше побледнело. Это была песня о нём самом и о ней, о двоих влюблённых, обречённых суровой судьбой на разлуку, сгорающих в пламени не осуществлённой любви. Песня была как тяжкий вздох печали теснившее его сердце. Слова песни были необычны для матиш. Не доумевая, она спросила: "Не поняла я? Кого ты завёршил, любимый? Абай не хотел открываться сестре. Любимая? Да, а кому моя печаль? Разве ты не знаешь, что такое любимая? Ну, по-моему, любимый зовут спутницу жизни, Абай нахмурился. Ты хочешь сказать, дельда? Да, кто же иначе, Абай с досадой отвернулся. О, боже мой, Матиш, милая, зачем ты впутываешь сюда Дельду? В голосе его звучала тоскливая горечь. Что он ты? Матиш совсем смутилась, увидев, как принял брат её слова и неловко улыбнулась. О, абай, я тебя будто камня могушила. Но чем же бедная Дельда виновата? Конечно, она ни в чём не виновата. Но и я не виноват, что песня страстного желания поётся не о ней. Зачем вспоминать о Дельге, окружённой четырьмя детьми? Так разве в том есть вина, что она родила тебе детей? Нет, какая вина? И дети прекрасные, она мать моих детей, жена, которую дали мне родители, и только а сердце в лечении, любовь. Этот огонь давно в ней погас. Да он никогда и не пылал ярко, душа её остыла рано. И Абай резко оборвал разговор. Они продолжали путь молча. Так и жан ехал верхом, держась вместе с мулой Габитханом, жумагулом Ерболом и одним из своих товарищей Дарханом. В городе и плевые здесь из него Такыжан был сдержан и молчалив правда он не представлял себе всех трудностей путешествия отца из известных Абаю, но и его тревожили сомнения, которыми он и поделился с Габитханом, едва они выехали в степь. Добродушный Габитхан успокоил его, хотя начало пути будет пролегать пустынными местами, но всё же кругом будут казахи, да и дальше, как говорят, не отказывают в помощи паломникам. После этого Такижан развеселился. Крепкий, несколько полный для своих лет, так жен слоил ядовитым насмешником. Он не мог жить спокойно, если ему не удавалось поддеть кого-нибудь и поднять на смех. Мула Габитхам неизбежно становился жертвой его шуток всякий раз, когда они бывали вместе. Такижан сделал из него второго хаджи на Средина, рассказывая о нём по аулам самые невероятные истории, главным образом о том глупом положении, в какое попал Габитхан, путая казахский язык с родным татарским. Нередко Такижан пользовался наивностью и доверчивостью Мулы для своей личной выгоды. 2 дня назад в гостевой комнате Чинебая, где всё время толпились люди, затерялась плётка Такижана. Позвав Дархана и Жумагула, он велел собрать все плётки гостей, разложил их и стал осматривать. Красивая плеть с рукояткой, оббитой медной проволокой, привлекла его внимание. Оказалось, она принадлежит Габильхану. У мулы была слабость к нарядным и редким вещам, и где только можно он добывал себе особенный нож, плетку, пояс. «Будь этой камча моей!» — воскликнул Такижан, схватив плеть. «Нет, Такижан, Габетхан ни за что не отдаст ее!» — возразил Жумагул. «Ведь он падок на все яркое и блестящее, как девушка. Такижан и слушать не хотел. Молчите, думайте, я просить его буду, стену и все тут». Дархан и Жумагул расхохотались. По приказу Такежана Жумагул слезал с плётки Габитхана петлю из нарядного блестящего ремешка и приделав другую из грубой сыромятной кожи, спрятал плётку в соседней комнате. 2 дня Габитхан искал пропажу, надоедая гостям, и наконец отчаявшись, примирился с исчезновением камчи. Пока Мулла беспомощно метался, огорчённый пропажей одной из своих редкостей, Такижан ходил, как ни в чём не бывало. Выезжая провожать отца, он взял камчус с собой, но долго не показывал её Габитхану, умышленно держась по правую руку Муллы. Наконец Габитхан всё-таки заметил обновку Такижана и осадил коня. "Ой, Такижан!" Закричал он удивленно. «Так это ты взял мою камчу? Какая низость!» Так и Жанн и глазом не моргнул. «Да что вы, мула!» Сказал он учтиво, в голосе его слышалось искреннее удивление. «Это камча моя!» И он положил ее на гриву своей лошади. Габетхан с удивлением смотрел то на камчу, то на него» и плечиние и рукоятка и жёлтая головка и медная проволока змейкой обвивающая рукоять это же его камча конечно его выйдя из себя он решил отчитать таких жана да это будет и не первая их стычка ох беспутный вы посмотрите только он посмел украсть мою камчу И Мула протянул за ней руку, так и Жан, однако, не пытался сопротивляться. Он сам подал плеть Габитхану. «Прежде чем обвинять, присмотритесь внимательно. Если она во всем похожа на вашу, и вы не сомневаетесь, что это именно она и есть, поклянитесь в этом и берите ее. Но если она не ваша, не позорьте человека перед другими». Габит-хан взял плеть, и ощупывая, и чуть не обнюхивая ее, то приближал к ней лицо, то откидывался назад. Наконец он недоуменно покачал головой. Жумагу, Дархан и сам Такижан следили за каждым его движением. «Эх, жаль, жаль, жаль!» — безнадежно проговорил он. «По всему моя не будь этой плечи!» Какой гадости на моей не было. А так, ну, похоже, очень похоже. Нет, не моя Камча. На, не обижайся, таки жан. И он возврачил ему свою же плётку. Таки жан спокойно принял её и подмигнув Жумагулу, и раздувая ноздри от сдерживаемого смеха, с достоинством сказал Габитхану: "Ну, тот-то же, дорогой мой, ва" И как только Габетхан выехал вперед, все трое неудержимо захохотали ему в спину. Путь до Ямской станции прошел незаметно. Здесь предстояло проститься с Кунанбаем. Повозки, ехавшие впереди, уже остановились, и путники вышли из них. Те из всадников, кто ехал возле, уже спешивались. К задку повозки Тенебая была привязана соба из черной кожи, наполненная кумысом. Как только провожающие собрались собу принесли сюда же, все расселись вокруг Кунанбая и изгуты, чтобы выпить прощальную пиалу. Изгуты поторапливал провожающих. Кунанбай не хотел задерживаться и вскоре встал с места. Все дружно поднялись за ним. Ну, друзья мои, вы провожали меня достаточно. Передайте привет и земле моей, и народу. Прощайте, родичи. Если суждено мне снова вкусить пищу на родине, да будет встреча наша благословенной и радостна. Иншалла, иншалла. Аминь. Аминь. Подхватили его слово старейшины с небаем в голове. Кунанбай простёлся со всеми, обняв каждого, начиная с Ужан. После всех он молча простился с Абаем. С этой выносливой кони, ничуть не утомлённые началом пути, ринулись вперёд, звонко гремя колокольчиком. Пыль поднялась за быстро удалявшейся повозкой, но долго ещё слышался весёлый говор колокольчика, затихая вдали. Наконец, чуть слышно прозвенев прощальным приветым, смолк и он. Повозка начала подниматься на косогор, покрытый кавылём, ещё несколько минут. И путники скрылись за возвышенностью. Тогда пробудившись, все стали собираться в обратный путь. Абай и Макиш, подруги подвели Улжан к своей повозке. Трое им в ней было тесно. Абай пересел на коня и не торопясь поехал шагом рядом с Ерболом, отстав от остальных всадников.